Микиш готовит большой сюрприз. Когда слон Брундибар и его друзья, заканчивая свое долгое путешествие, приближались к цирку, из фургона пана Клуцкого неожиданно выбежала Олюшка, и счастливая устремилась им навстречу. Завидев ее, Микиш тут же попросил слона опустить его на землю, Однако развеселившийся Брундибар подал котика Олюшке прямо в раскрытые объятия. Радостной была эта встреча. Увидев, как Олюшка с Микишем на руках закружились в веселом танце, медведь-мышка встал на задние лапы и неуклюже запрыгал взад и вперед. Слон, задрав хобот как можно выше, восторженно затрубил в знак приветствия попугай же прокричал. — Да здравствует Микиш! Слава! Слава! А обезьяна-качаба при этом кувыркалась на спине у слона. Когда же в фургоне Олюшка рассказала Микишу, как плохо обстоят дела в цирке, котик лишь печально опустил голову и сокрушенно вздохнул. Ему было очень жаль пана Клуцкого, который уже долгое время лежал в пражском госпитале и из-за болезни вынужден был распродать почти весь цирк. От некогда славного цирка всего-то и осталось, что несколько фургонов, малый шатер, да самая необходимая утварь. А из всех бывших служащих пожать Микишу лапку пришел один старый верный швейда, который просто уже не мог жить без цирка и согласился бы служить в нем даже за даром, лишь бы не покидать Олюшку. Старый лев Ирод, да звери, что пришли с Микишем, вот все, кого удалось сохранить из некогда большой труппы дрессированных животных. «Ума не приложу, что с нами будет?» заключила свой грустный рассказ Олюшка. «Денег у нас все меньше и меньше». Боюсь, как бы вскоре не пришлось распродать и оставшееся. Тут Микиш встал с табуреточки и, решительно направившись к Олюшке, сказал, «Не бойся, Олюшка, до этого не дойдет. Еще дома я пообещал Колобасилу помочь тебе, моей спасительнице, и сделаю это с радостью. Вот увидишь, скоро мы заживем, как прежде». Была и слава цирка Клудского непременно возродится. По дороге я все продумал и твердо верю в успех». «Поэтому-то я и послала за тобой, дорогой Микиш. Ты моя последняя надежда», — произнесла в ответ Олюшка. И погладила котика по черной головке. Настроение у нее несколько поднялось. Потом они оба пошли проведать льва. Когда Микиш подходил к клетке, он видел, что голова у царя зверей лежит на передних лапах, и выглядит он весьма печальным. Но едва Микиш вошел к нему, как лев поднял голову, и от радости забил хвостом по полу. Учтиво поклонившись, котик вежливо спросил его на львином языке. — Как изволите себя чувствовать, ваше величество? — Неважно, дорогой Микиш, — тихо прорычал лев. — Но, слава богу, ты снова с нами. Я уж думал, что умру с тоски. Да, чувствую я себя неважно, и все-таки я рад, что меня не продали, как других, и я дождался твоего возвращения. Теперь все у нас пойдет иначе. Олюшка и слон Брундибар который тоже стоял у клетки, не понимали, о чем разговаривают лев с Микишем, но видели, как обрадовался котику царь зверей. Олюшка довольно улыбалась, а слон Брундибар все то время, пока Микиш и лев беседовали, держал свою шапку в хоботе, и глаза у него светились счастьем. Напоследок Микиш подбодрил льва недолгим рычанием о будущей славе цирка, и потом вежливо пожелал ему спокойного сна. Затем Олюшка повела Микиша в жилой фургон пана Клуцкого, чтобы котик отдохнул после утомительной дороги. Олюшка начала готовить ужин, а Микиша попросила снять сапоги и располагаться поудобнее. Но котик небрежно махнул лапой и сказал, что Дей и так ехал с удобствами всю дорогу. Заложив лапки за спину на манер степенных пожилых дядюшек из его деревни, он с задумчивым видом принялся расхаживать по фургону. Олюшка не стала ему мешать. Она понимала, что сейчас он думает о том, как спасти их последнее имущество. Олюшка ни о чем его не спрашивала, веря, что такой умный котик устроит все наилучшим образом. На другой день рано утром, Микиш и Олюшка пошли осматривать шатер, фургоны и цирковую утварь. Котик остался доволен осмотром и, чтобы порадовать Олюшку, не замедлил сообщить ей об этом. «Для первого представления, которое я задумал, у нас есть все необходимое. Ставить его нужно как можно скорее, чтобы заработать денег на первое время». Я сейчас же отправлю старика Швейду за людьми, которые помогут нам подготовить шатер к работе. И уже на третий день по всему городу Костелцу были расклеены афиши, гласящие «Глубоко уважаемые дети, соседи, дамы, дядюшки и тетушки, паны, зрители и прочие бари-господа». Мы, уцелевшие дрессированные зверюшки из бывшего цирка пана Клуцкого, даем сегодня вечером в нашем шатре в долинушке большое представление в пользу своих безработных, терпящих нужду товарищей. Вы увидите поистине грандиозное зрелище. В программе всевозможные цирковые номера и фокусы а также наш сюрприз — загадочный котик. Невероятная сказка или быль для детей от одного года до 99 лет. Кто не поверит, в первый раз сможет, купив билеты, прийти на второе и на третье представление. Для школьников, которые не списывают на уроках, билеты за полцены». Возле этих афиш повсюду толпились люди, и все они с большим интересом читали написанное, а, прочитав, многие тут же выражали искреннее желание посмотреть невиданное по своим масштабам зрелище и говорили, что сегодня вечером обязательно придут в цирк. Вечером у цирковой кассы было не протолкнуться. Пришлось даже позвать городового кафураника, чтобы навести там порядок. Не удивляйтесь, дорогие ребята, уже одно то, что увидели взрослые дети, стоя перед шатром, говорило само за себя. Я нисколько не преувеличиваю. В кассе сидела Олюшка и продавала билеты трех видов на места с голубыми, красными и желтыми сидениями. Как только будущий зритель... Клал деньги на тарелку, слон Брундибар снимал перед ним шапку, громко трубил и отодвигал хоботом красную занавеску у входа в шатер, чтобы пропустить его вовнутрь. У самого входа зрителя поджидала одетая по-праздничному обезьяна Качаба. Всякому она учтиво кланялась и провожала на место согласно цвету купленного билета. «Как там было весело, ребята!» Поначалу люди настолько растерялись, что не знали, над кем смеяться в первую очередь. Над слоном, обезьяной или медведем-мышкой, который сидел напротив кассы, громко бил в барабан и еще играл на гребенке. Перед кассой было настоящее столпотворение. Каждому хотелось, чтобы слон снял перед ним шапку. Городовой старый кафраник уже не успевал наводить порядок. И если бы не попугай колобосил, возникла бы настоящая куча мала. У попугая было очень выгодное местоположение. Он сидел на шпиле циркового шатра и следил за тем, чтобы мальчишки безбилетники не пролезали под брезент. Колобосил вертелся точно сорока на колу и то и дело что-нибудь выкрикивал Извольте, проходить! Господа дамы, старики и младенцы, не извольте рот разевать. Эй, ты пострел! Думаешь, я не вижу, что ты хочешь за даром попасть в цирк? А ну ползи обратно, не то свисну слона, и он сделает из тебя отбивную котлету. Черт возьми, денег-то сколько, целая куча. Черт побери! Пропустите-ка вон ту малышку к кассе, чего она занимается, и старичка пропустите. Эй, дубина, не толкайся локтями, не равен час кассу свернешь. Черт возьми, сколько денег! Люди добрые, образумтесь, касса ведь не резиновая. Ух ты, народу-то все прибывает! В эту минуту попугай-клобасил заглянул сквозь дырочку внутрь шатра и снова закричал «Черт побери! Подождите! Не продавайте билетов! На каждом месте и так человека потрясит! Черт побери!» Тут и старый швейда подбежал к кассе и зашептал Олюшке, что, мол, зрителей в цирке уже по самый купол. Хочешь, не хочешь, пришлось Олюшке прекратить продажу билетов, запереть кассу и уйти. С большим разочарованием смотрели люди, которым не досталось билетов, как старый швейда вешают на кассу табличку «Аншлаг», и кричали при этом, что готовы сидеть хоть на полу. — Не отчаивайтесь, люди добрые! — успокаивал их попугай-клобасил. колобасил Придете завтра или послезавтра? Мы будем играть долго, пока все не посмотрите. А теперь, черт побери, спокойной ночи!» С этими словами попугай залетел в шатер, за ним следом туда пролезли слон с медведем, а потом вошла и обезьяна. Она задернула за собой занавеску, и доступ в цирк прекратился. Один лишь городовой кофраник — Остался у входа и добродушно уговаривал людей расходиться по домам. Мол, завтра придете и увидите все то же самое. О том же, что происходило этим вечером в цирке, до отказа заполненным зрителями, вы, дорогие ребята, услышите в следующей главе. Представляю, как вы будете удивлены.